Про такие мелочи покупатели обычно не спрашивали. К обыденному привыкаешь и перестаешь замечать. Еще одна юридическая коллизия. Поскольку раб лишён прав личности, он не может вступать в брак. А значит, и прелюбодействовать, стало быть,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 Император Тиберий был вынужден просить хозяина-раба-актера дать тому свободу. Это требовала восхищенная искусством актера толпа. Тиберию хотелось толпу уважить, но не мог же он безнаказанно отнять чужое имущество.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 Задеяние его раба не может превышать стоимости самого раба, так как несправедливо, гласил закон 12 таблиц, чтобы его вредность стоила господину больше, чем стоит его тело. Четкая нация. Ну а теперь певица.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 То есть 90% подданных деревенской империи подневольные люди, крестьяне. Оставшиеся 10% военное сословие, знать которую тоже особенно вольной не назовешь. Они сами часто называют себя рабами государя.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 остро ощущающие и ценящие свою свободу. Еще раз, демократия, закон, общественная договоренность о допустимых налогах плюс острое ощущение личной свободы – вот те черты, которые передались по наследству европейской цивилизации и проросли в ней удивительными побегами».